МОРСКАЯ СВИНКА Жила-была на свете королевна, и у той королевны в замке под самой крышей был зал с двенадцатью окнами, которые обращены были на все четыре стороны света. Как бывало, она в тот зал войдет, да кругом-то посмотрит, так и увидит, что во всем ее царстве делается. Из первого окна она могла все видеть гораздо лучше других людей. Из второго еще лучше из третьего еще снее, и так далее, пока не доходила до двенадцатого, из которого она все могла видеть и на земле, и под землею, и ничего не могло укрыться от ее взора. Но так как она была горда и никому не хотела подчиниться, и власть всю в своих руках удержать хотела, то и объявила она, что ее супругом может быть только тот, кто сумеет так укрыться от ее проницательного взора, чтобы она не могла его найти» а кто укрыться попытается да будет ею разыскан, тому голову отрубят и на кол ее воткнут. И вот перед ее замком постепенно появилось 97 семь кольев, и на каждом колышке поголовушки, и долгое время не являлись желающие за нее свататься. Королевна была этим очень довольна и думала, ну, теперь я на всю жизнь буду свободна. Но вдруг... Явились к ней три брата и возвестили ей, что они хотят попытать своего счастья. Старший сообразил себе, что может укрыться от ее взгляда в яме для выжигания извести. Но она увидела его уже из первого окошка, приказала из ямы вытащить и голову ему отсечь. Второй запрятался в погреб замка, но и этого она разыскала еще из первого окна и головушка его мигом очутилась на девяносто девятом колу. Тогда явился перед нею младший брат и стал ее просить, чтобы она дала ему денек на раздумье, и так была бы милостива, дважды спустила бы ему, если бы он не сумел от нее укрыться, а если бы и в третий раз ему это не удалось, то он готов и жизнью поплатиться. Потому ли, что он уж очень был красив, или просил особенно умильно, королева сказала ему — Хорошо, я согласна на твой уговор, но предупреждаю, что и тебе не посчастливится укрыться от меня. На следующий день он долго придумывал, как бы ему укрыться, но все было напрасно. Тогда взял он ружье и пошел на охоту. Увидел ворона и прицелился в него. Уж он хотел курок спустить, как ворон закричал ему: Не стреляй! Я пригожусь тебе! Он опустил ружье, пошел далее и пришел на озеро, а на том озере поднялась из глубины большая рыбина на поверхности и плавает. Он в нее прицелился, а рыба и крикнула ему, «Не стреляй! Пригожусь тебе!» Он пошел далее и повстречал хромую лисицу, выстрелил в нее и дал промах, а лисица ему крикнула, «Лучше подойди сюда и вынь мне из ноги за нозу. Хотя он это и сделал, Однако все же хотел лисицу убить и содрать с нее шкуру. А лисица сказала, «Отпусти меня, я пригожусь тебе». Юноша отпустил ее, и так как уже завечерело, то он и вернулся домой. На следующий день он должен был прятаться, но, как не ломал голову, не знал куда. Вот он пошел в лес к ворону и сказал, «Я тебя пощадил, так ты теперь скажи мне, куда я должен спрятаться, чтобы меня королевна не видела». Ворон опустил голову и долго обдумывал. Наконец прокаркал. «Придумал!» Он добыл яйцо из своего гнезда, разломил на две половины и посадил юношу в яйцо. Затем он вновь его сложил и положил под себя. Когда королевна подошла к первому окошку, то не могла нигде увидеть юношу, и в следующих окнах тоже. И уж начинала тревожиться, но, наконец, в одиннадцатое окошко увидала. Ворона она приказала застрелить, яйцо из-под него принести и разбить, и юноша должен был из него выйти. Она сказала ему, — Ну, один раз тебе прощается, и если ты не сумеешь лучше укрыться, то погибнешь. На следующий день он пошел к озеру, вызвал Рыбину и говорит ей, — Я тебя пощадил. Теперь скажи мне, куда бы мне укрыться так, чтобы королевна не могла меня увидеть? Долго Рыбина думала... И, наконец, воскликнула. «Вот что! Я тебя в свое брюхо спрячу!» Проглотила она юношу и опустилась на дно озера. Стала королевна в свои окна смотреть, и в одиннадцатое его не увидела, и очень была встревожена. Но, наконец, в двенадцатое окно таки увидела его. Приказала рыбу изловить и убить, и юношу из нее добыть. Можно себе представить, что у него на душе было. — Два раза я тебя пощадила, — сказала королевна, — но я не сомневаюсь, что голове твоей придется торчать на сотом колу. На последний день в самом тягостном настроении духа вышел юноша в поле и повстречал лисицу. — Ты такая мастерица, всякие лазейки находить! — сказал он ей. — Я тебя пощадил. Так посоветуй же ты мне, куда я должен спрятаться, чтобы меня королевна разыскать не могла. «Хитрая штука!» — отвечала лисица и наморщила лоб в раздумье. Наконец воскликнула. «Знаю, куда!» Пошла с юношей к одному ключу, окунулась в него и вышла оттуда рыночным торговцем, который разных диковинных зверей продает и показывает. Юноша тоже должен был окунуться в этот источник и вышел из него морскую свинкою. Торговец пошел в город и всем там показывал это милое животное. Много сбежалось народа на свинку смотреть. Наконец пришла и сама королевна. И так как ей свинка понравилась, то она купила ее у торговца за большие деньги. Прежде чем передать королевне свинку, он шепнул ей на ухо. — Когда королевна пойдет к окошкам, ты ей под косу спрячься. И вот пришло время, когда королевна должна была искать юношу. Обошла она поочередно все окна, от первого до одиннадцатого, и нигде его не видела. Не увидев его и в двенадцатом окне, она испугалась и разгневалась так, что все стекла во всех окнах в тысячу кусков перебила, и весь замок у ней ходуном ходил. Она от окон отошла, и тут только почувствовала морскую свинку, которая у нее под косой ворочилась, схватила ее, бросила на пол и крикнула «Прочь с глаз моих!» Свинка побежала к торговцу и с ним вместе к источнику. Оба окунулись туда и вылезли из воды в своем прежнем виде. Юноша поблагодарил лисицу и сказал, «Ворон и Рыбина в сравнении с тобой были просто глупцы, а ты на все руки мастерица». Затем юноша отправился в замок. Королевна уже ожидала его и покорилась своей участи. Отпраздновали свадьбу, и он над всей той страной стал королем и повелителем. Никогда он жене своей не рассказывал, куда он в третий раз прятался и кто ему в этом случае оказал помощь. Так она и была уверена, что он всего добился своим умом, а потому питала к нему уважение и думала, «Он похитрее меня оказался».